Здравствуйте, два моих подписчика, ну и те, кто еще не подписались, Рэй Брэдбери, пять баллов, по шкале, Захарова Рихтера. В предрассветных сумерках здание выглядело совершенно заурядным, примерно как фермерский дом, где прошла его юность. Оно маячило в полумраке среди пырея и кактусов на пыльной земле, пересеченной заросшими тропами. Чарли Кроу остановил Роллс-Ройс у обочины, не заглушив двигатель, а сам зашагал ни на минуту не умолкая по едва различимой дорожке. Поспевавший за ним Хэнк Гибсон оглянулся на мягко урчащий автомобиль. — Может, надо бы... — Нет, нет, — перебил Чарли Кроу. Кому придет в голову угонять Роллс-Ройс? На нем дальше первого светофора не уедешь. А там, глядишь, отнимут. Не отставай. — К чему такая спешка? У нас в распоряжении все утро. — Напрасно ты так думаешь, приятель. У нас в распоряжении... Чарли Кроу посмотрел на часы. — Двадцать минут, если не пятнадцать. На все про все. — На грядущую катастрофу, на откровение. Так что мешкать не стоит. — Не тарахти, как пулемет, и не беги. Ты меня до инфаркта доведешь. — Ничего с тобой не случится. Положи-ка вот это в карман. Хэнк Гибсон посмотрел на документ цветоденежных знаков. — Страховка? — На твой дом по состоянию на вчерашний день. — Но нам не нужна... — Нет, нужна, просто вы об этом не подозреваете. Распишись на втором экземпляре, вот здесь. Плохо видно? Держи мою ручку с фонариком. Молодчина. Давай один экземпляр сюда, один тебе. — Черт подери! — Не чертыхайся, ты теперь защищен на все случаи жизни. Лови момент. Хэнк Гибсон и ахнуть не успел как его взяли за локоть и протолкнули в облезлую дверь. А там обнаружилась еще одна запертая дверь, которая открылась, когда Чарли Кроу посветил на нее лазерной указкой. За дверью оказался... — Лифт? Неужели здесь работает лифт? В этом сарае, на пустыре, в пять утра... — Тише ты! Пол ушел из-под ног и они опустились строго вниз, футов этак на 70, а то и 80, где перед ними с шепотом отъехала в сторону еще одна дверь, и они вошли в длинный коридор с добрым десятком дверей по обе стороны и несколькими десятками приветливо светящихся окошек поверху. Не дав Хэнку Гибсону опомниться, его подтолкнули вперед, мимо всех этих дверей, на которых читались названия городов и стран мира. «Проклятие!» — вскричал Хэнк Гибсон. «Терпеть не могу, когда меня тащат черт знает куда, да еще нагоняют туману. Мне нужно закончить книгу и статью для газеты. У меня нет времени». «На самую грандиозную историю в мире? Вздор!» — Мы с тобой ее напишем сообща и разделим гонорар. Ты не устоишь. бедствие трагедии, холокосты. — У тебя прям страсть к гиперболам. — Спокойно. Настал мой черед показывать и рассказывать. Чарли Кроу посмотрел на часы. — Теряем время. С чего начнем? Он обвел жестом два десятка закрытых дверей с надписями у одного края. Константинополь, Мехико-Сити, Лима, Сан-Франциско. А у другого края — 1897, 1914, 1938, 1963. Была там и приметная дверь с надписью «Осман, 1870». «Место, год, год, место! Откуда я знаю, как тут выбирать?» Неужели эти города и даты ни о чем тебе не говорят, не будоражат мысль? Загляни-ка сюда и вот туда, теперь давай дальше. Хэнк Гибсон послушался. Заглянув сквозь стеклянное окошко за одну такую дверь, помеченную 1789, он увидел. — Вроде бы Париж. — Нажми на кнопку под окном. Хэнк Гибсон нажал на кнопку. — А теперь приглядись. Хэнк Гибсон пригляделся. — Господи, Париж! В огне и гильотина! — Верно. Дальше. Следующая дверь. Следующее окошко. Хэнк Гибсон двигался вперед и смотрел. — Опять Париж, богом клянусь. Нажимать на кнопку? — Не вижу препятствий. Он нажал на кнопку. — Ну и ну, так и полыхает. Только теперь это год 1870-й. Парижская коммуна... Париж сражается с немецкими наемниками за городской чертой. Парижане убивают парижан в городской черте. Французы — уникальная нация, верно? Не задерживайся. Они подошли к третьему окну. Гибсон заглянул внутрь. — Париж! Уже не горит. А вот и такси, целый поток. Знаю, знаю, 1916 -й. Париж спасли тысяча парижских такси, перевозивших солдат, чтобы остановить немцев на подступах к городу. — Пятерка. А дальше? Четвертое окно. Париж в неприкосновенности, зато неподалеку Дрезден, Берлин, Лондон. Они в руинах. Верно. Как тебе нравится трехмерная виртуальная реальность? Высший класс. Но хватит с нас городов и войн. Переходим на другую сторону. Движемся вдоль стены. Эти двери... «Ведут ко всяческим разрушениям». «Мехико-сити! Я там побывал в сорок шестом!» «Нажимай!» Хэнк Гибсон нажал на кнопку. Город рухнул, задрожал и снова рухнул. «Землетрясение восемьдесят четвертого!» «Восемьдесят пятого, если уж быть точным!» «Боже, сколько нищих!» «Мало того, что эти несчастные бедствуют, а ведь еще тысячи погибли, остались калеками, потеряли все, но правительству...» «На это наплевать. Двигайся дальше». Они остановились у двери с надписью «Армения, 1988». Гибсон заглянул внутрь и нажал на кнопку. «Армения...» Крупное государство и, как не бывало, сильнейшее землетрясение за полвека в том регионе. Они остановились еще у двух окошек — Токио-1932 и Сан-Франциско-1905. На первый взгляд целые и невредимые. Нажатие на кнопку — и все рушится. Гибсон побледнел и отвернулся. Его била дрожь. «Ну?» — спросил его друг Чарли. «Что в итоге?» «Война и мир! Или мир, разрушающий себя без войны?» «Точно!» «Зачем ты мне это показываешь?» «Ради твоего и моего будущего! Ради несметных богатств, беспримерных открытий, поразительных истин!» «Давай, шевелись!» Чарли Кроу посвятил лазерной указкой на самую внушительную дверь в дальнем конце коридора. Зашипели двойные замки, дверь ушла в сторону. А за ней открылся просторный зал заседаний с огромным 15-метровым столом и двадцатью кожаными креслами с каждой стороны. В дальнем конце виднелся то ли трон, то ли какой-то помост. — Вот туда и садись, — сказал Чарли. Хэнк Гибсон медленно двинулся вперед. — Шевели ногами. До конца света остается семь минут. — До конца? — Шучу, шучу. Ты готов? Хэнк Гибсон сел. — Выкладывай. Стол, кресло, зал. Все задрожало. Гибсон вскочил. — Что это было? — Ничего особенного. Чарли Кроу сверился с часами. — Время еще есть. Сиди пока. Что ты увидел? Гибсон нехотя опустился в кресло и стиснул подлокотники. — Черт его знает! Лики истории? — Да. Но какие именно? — Война и мир. Мир и война. Мир, конечно, ни к черту не годится. Землетрясения, пожары... Соображаешь. А теперь скажи, кто ответственен за эти разрушения, за оба лика? За войну, наверное, политики. Банды националистов, жадность, зависть фабриканты оружия... — Заводы Круппа в Германии. Захаров, так, кажется, его звали. Главный поставщик боевой техники. Умир поджигателей войны. Герой документальных фильмов из времен моего детства. Захаров? — Верно. А что ты скажешь о другой стороне коридора, о землетрясениях? — Это от бога только от бога без пособников каким образом можно пособничать землетрясению частично косвенно сообща землетрясение и есть землетрясение город просто оказывается у него на пути под ногами неправильно хэнк неправильно а если я тебе скажу что эти города не случайно были построены в тех местах. А если я тебе скажу, что мы задумали построить их именно там с особой целью, чтобы они подвергались разрушению? Идиотизм! Нет, Хэнк, креативная аннигиляция. Мы занимались этим делом по части землетрясений, Еще в эпоху династии Тан, это с одной стороны, по части городов Париж, 1789 год, по части войны. Мы, мы, кто эти мы? Я, Хэнк, и мои когорты, только одетые не в пурпур и золото, а в добротное темное сукно при элегантных галстуках, как подобает выпускникам престижных архитектурных факультетов. Это наших рук дело, Хэнк. Мы строили города с тем, чтобы их сносить, разрушать с помощью землетрясений или уничтожать с помощью бомбардировок и войн. Войн и бомбардировок. Мы, мы в этом зале или в таких же залах по всему миру В этих креслах сидели люди по правую и по левую руку от верховного верховода всех зотчих, который возвышался там, где сейчас сидишь ты. — Зодчи! Неужели ты думаешь, что все эти землетрясения, все войны начинались по воле случая, по чистому стечению обстоятельств? Их устраивали мы, Хэнк, проектировщики, градостроители всего мира, ни фабриканты оружия, ни политики. О, для нас они были словно марионетки, куклы, услужливые дураки, тогда как мы, архитекторы высшей марки, Планировали создание и последующее уничтожение наших детищ, наших зданий и городов. Боже, какое безумие! Для чего? Для того, чтобы каждые сорок, пятьдесят, шестьдесят, девяносто лет воплощать в жизнь новые проекты и новые замыслы, чтобы пробовать себя в другом деле чтобы все были при деньгах — чертежники, дизайнеры, отделочники, строители, каменщики, землекопы, плотники, стекольщики, садовники — все снести под подчистую и начать заново. — То есть ты изучал повадки землетрясений? Сейсмические зоны, все швы, трещины и дефекты земной поверхности в каждом регионе, краю, уголке мира. Там-то мы и строили города. Почти все. — Вранье! черт с два у вас бы это получилось! Тоже мне, проектировщики! От людей такого не утаишь! Тем не менее никто не догадывался. Мы собирались тайно, заметали следы. Небольшой клан, горстка заговорщиков в каждой стране, в каждую эпоху. Прямо как масоны, да? Или секта католиков-инквизиторов, или подпольная мусульманская группировка. Для такой организации многого не требуется, а средней руки политик... Недальновидный или попросту глупый, верил нам на слово. Смотрите, вот оно, это место. Вот оптимальное пятно застройки. Заложите столицу здесь, а промышленный город — там. Опасности никакой, до ближайшего землетрясения. Соображаешь, Хэнк? — Что за фигня? — Попрошу без грубости. — — Ни за что не поверю! Зал вздрогнул. Кресла задрожали. Хэнк Гибсон, собравшийся было встать, рухнул на сиденье. Кровь отхлынула от его лица. Осталось две минуты, — сообщил Чарли Кроу. — Поневоле будешь тарахтеть, как пулемет. Итак, ты по-прежнему считаешь, что судьбы мира вершит твой сельский политикан Скотаот? Ты когда-нибудь присутствовал на обеде в ротарианском клубе? Общался с гладкими жеребцами из торговой палаты? Сонные прожекторы! Ты бы согласился, чтобы мир плясал под дудку Захарова и его ракетчиков? Да ни за что! Они способны организовать только литье стали и упаковку взрывчатки. Вот поэтому наши люди те кто спроектировал города в сейсмоопасных зонах чтобы обеспечить новые рабочие места на строительстве новых городов они то и планировали войны естественно в тайне мы подстрекали направляли использовали политиков оказывали давление не гнушались никакими средствами чтобы Добиться свободы действий И получили Париж Потом тиранию Потом пришел Наполеон А следом Парижская коммуна И тогда Осман под шумок разрушил И заново отстроил Город к ярости Одних и радости Других Вспомни Дрезден, Лондон, Токио Хиросиму Это мы, зодчи, оплатили звонкой монетой освобождения Гитлера из тюрьмы в двадцать втором году. Это мы, зодчи, наседали словно москиты на японцев, чтобы вторгнуться в манжурию наладить импорт железной руды, довести Рузвельта до Белого Коления и сбросить бомбы на перл харбор Естественно, император не возражал, естественно, генералы торжествовали, естественно, камикадзе с радостным воодушевлением отправлялись на тот свет, а за кулисами мы изочи аплодировали и отсчитывали жалования, чтобы поощрить статистов, не политики, не военные. Не торговцы оружием, а сыны Османа и будущие сыны Фрэнка Ллойда Райта выталкивали их на сцену. Аллилуйя! Хэнк Гибсон, придавленный крупицей информации и гнетом недоумения, сделал резкий выдох и остался сидеть во главе стола. Потом измерил на глаз длину столешницы. «Здесь проходили заседания?» В 1932, 1936 и 1939, чтобы Токио уже не мог без войны оправиться от гнойных ран, а Вашингтон от расстройства желудка. Вместе с тем нужно было проследить, чтобы Сан-Франциско наилучшим образом отстраивался для следующего разрушения и чтобы калифорнийские города, построенные вдоль трещин и швов, подкормились за счет основного разлома в Сан-Андреасе, чтобы после большой тряски сорок дней шел золотой дождь. — Сукин ты сын! — сказал Хэнк Гибсон. — Что правда, то правда. Да и все мы таковы, верно? — Сукин сын! — повторил Хэнк Гибсон шепотом. — Войны, значит, от человека, а землетрясение от Бога. — Неплохое сотрудничество, а? Всем заправляет тайное правительство, правительство архитекторов, чья власть распространяется на весь мир и нацелена в грядущее столетие. Пол содрогнулся, а вместе с ним стол... Кресло и потолок. «Время — Время? — спросил Хэнк Гибсон. Чарли Кроу, поглядев на часы, рассмеялся. — Время. Бежим. Они бросились к выходу, припустили по коридору, мимо дверей с надписями «Токио, Лондон, Дрезден», мимо дверей с надписями «Армения», «Мехико-сити, Сан-Франциско», и запрыгнули в лифт. Тогда Хэнк Гибсон спросил, И все-таки, зачем ты посвятил меня в эти дела? Я собираюсь уйти на покой. Кого-то уже с нами нет. Мы больше не станем использовать эту базу. Она исчезнет. Возможно, прямо сейчас. Ты накропаешь книжку об этих поразительных явлениях. Я отредактирую. Срубим деньжат и поминай, как звали. Да кто этому поверит? Никто. Но книга произведет сенсацию и разойдется в мгновение ока, миллионными тиражами. А докапываться до сути ни одна живая душа не станет, потому как все одним миром мазаны. Городские власти, торговые палаты, риэлторы, генералы, все, кто мнит. Будто сами планируют и ведут войны, или планируют и строят города. Самонадеянные болваны! Ну, наконец-то, выбрались. Они вышли из лифта и уже были в дверях, когда произошел очередной толчок. Оба рухнули на землю и поднялись с нервным смехом. Вот что значит Калифорния, да? Как там мой Роллс? На месте? Ага! Угонщики сюда не добрались. Залезай. Положив ладонь на дверцу автомобиля, Гибсон посмотрел в лицо другу. — Разлом сан андрес проходит под этой местностью. — Считай, что так. Хочешь подъехать к своему дому? Гибсон закрыл глаза. — Черт, страшно. Пусть тебя согревает страховой полис, который ты сунул в карман. Едем? Одну минуту. Гибсон проглотил застрявший в горле ком. Как будет называться наша книга? Который час? Какое сегодня число? Гибсон посмотрел на занимающийся восход. Рано, полседьмого. А число, если верить моим часам, 5 февраля 1994, 6:30 утра, 5 февраля. 1994 года. Вот тебе готовое заглавие для нашей книги. Или так. Захаров и Рихтера надо прицепить в честь шкалы Рихтера. Пять баллов по шкале Захарова-Рихтера. Пойдет? — Пойдет. Хлопнули автомобильные двери, взревел двигатель. — К дому. — Гони, умоляю. На предельной скорости. Они помчались. На предельной скорости. Спасибо за прослушивание. Оставляйте свои комментарии. Кто еще не подписался на мои каналы, подписывайтесь. Всем пока.